Глава 12 «Кукла!» «Именно!» Комиссар Моро хотел удостовериться, что правильно понял. Сандра вначале была в этом достаточно уверена, но с течением времени засомневалась. Узнав о самоубийстве судмедэксперта, а главное о том, что он похитил улику с места преступления – был разоблачен и поэтому решился на такой отчаянный шаг, Моро обеспечил все меры секретности, заявив, что только он и ЦОС будут заниматься расследованием. Отныне и впредь ничего из имеющего отношения к делу не могло быть передано или выброшено вплоть до случайной записи на листке бумаги. Им выделили помещение для оперативной работы с компьютерной сетью, подсоединенной к отдельному серверу, не имеющему отношения к Квестуре. Чтобы избежать утечки информации, исходящие и входящие звонки регистрировались. За мобильной связью проследить было невозможно, но все, кто участвовал в расследовании, Подписали обязательство не распространять добытые сведения под угрозой увольнения из органов и обвинения в пособничестве преступнику. Но больше всего комиссар боялся, что были уничтожены еще какие-то улики. Насколько Сандре было известно, пока они беседовали в новом оперативном штабе, Специально вызванные эксперты-криминалисты обследовали сточные трубы в отделении судебной медицины. Она боялась даже представить себе, в каких условиях вынуждены работать эти люди, но инфраструктура в здании была старая и имелась надежда, что выброшенная Астольфи кукла, которую ей вроде бы удалось нащупать в унитазе, все еще не ушла в коллектор. Итак, ночью вы вернулись в лес, чтобы проверить, была ли панорамная съемка выполнена совсем чанием. Маро подался вперед. Да, верно, отвечал Эсандра, пытаясь скрыть неловкость. И заметили мужчину, который что-то выкапывал. Вам показалось, что это доктор Астольфи, и поэтому утром вы отправились с ним переговорить. Глава цус повторил версию, которую она только что ему изложила, но, кажется, делал это только за тем, чтобы сандра Сама осознала, насколько абсурдно все это звучит. Не «Я подумала, прежде чем кому-то сообщить, нужно предоставить судмедэксперту возможность объясниться», выпалила Сандра, стараясь казаться искренней. «Я плохо поступила?» Мороз задумался на мгновение. «Да нет, я сделал бы то же самое». «Я, разумеется, не могла предвидеть, что он, прижатый в угол, решится покончить с собой». Комиссар постукивал карандашом по столу и не сводил с нее глаз. Сандра чувствовала, что ее прессуют. Она, конечно, ни слова не сказала о пенитенциарии. «Как по-вашему, агент Вега, и знал монстра?» Обследовались не только трубы в отделении судебной медицины. Сотрудники ЦОС перетряхивали всю жизнь судмедэксперта. В кабинете и в квартире был проведен тщательный обыск. Проверены телефонные звонки, компьютер, электронная почта, проанализированы банковские счета, расходы. Восстанавливали всю его жизнь в обратном порядке, проверяя всех и вся, родственников, друзей, коллег по работе, даже случайных знакомых. Моро был убежден. Что-нибудь да выйдет наружу, какая-то мельчайшая деталь, которая поможет понять, что побудило Астольфе, похитить улику с места преступления и устроить так, чтобы Диана Дель Гаудио не выжила. И то, и другое медику практически не удалось. Или, вернее сказать, почти удалось. Но хотя на выполнение этой задачи было брошено столько людей и техники, Моро хотел, чтобы его уверенность была подкреплена чьим-то независимым мнением, Поэтому он задал Сандре этот вопрос. «Астульфи поставил под угрозу свою репутацию, карьеру, свободу», – отвечала та. «Человек не рискует всем, если его не понуждают к тому веские причины. Поэтому, да, я думаю, он знал, кто убийца. Доказательство? Он предпочел умереть, но не выдать преступника». «Кто-то очень близкий». «Сын, родственник, друг». Мроу помолчал. «Но у доктора никого не было. Ни жены, ни детей совершенно одинокий человек!» Сандра догадалась, что пристальная проверка, какой подверглась вся жизнь судмедэксперта, не принесла ожидаемых результатов. «Как Астульфи попал на место преступления? Чисто случайно или за этим что-то кроется?» Честно говоря, мне кажется невероятным тот факт, что врач знал убийцу и при том по независящему от него стечению обстоятельств явился составлять протокол. Судмедэксперты работают по скользящему графику, который меняется каждую неделю. Астольфи не обладал даром ясновидения, который помог бы ему выбрать именно это дежурство. Более того, тем утром он и не дежурил вовсе. Его вызвали как лучшего в Риме «Эксперта по насильственным преступлениям!» «Значит, судьба!» «В этом-то все и дело!» Мороз сам начал сомневаться. Имея в виду его особую компетенцию, было естественно предположить, что вызовут именно его. Сам Астольфи это прекрасно знал. Комиссар вскочил с места и направился в другой конец кабинета. «Он определенно сыграл какую-то роль в преступлении!» кого-то покрыл, может быть, узнал способ действия убийцы, потому что в прошлом встречался с чем-то подобным. Поэтому мы проверяем старые дела, в которых Астольфи был задействован. Сандра пошла следом за ним. сеньор Маро, как вы считаете, не стоит ли подумать над моей гипотезой насчет того, что убийца нанес косметику на лицо Дианы Дельгаудио? Я все больше убеждаюсь в том, что он ее фотографировал. Иначе зачем брать на себя труд?» Моро остановился перед одним из рабочих столов, нагнулся, чтобы заглянуть в монитор и ответил, не глядя на Сандру. «А, история с губной помадой. Да, я подумал, полагаю, вы правы. Я это добавил в список». Моро показал на стену, у которой они стояли. Там висело необъятных размеров доска, на которую заносились все данные по делу, извлеченные из отчетов экспертов-криминалистов и патологоанатомов. На основании этих данных был составлен список. Предметы. Рюкзак, альпинистская веревка, охотничий нож, револьвер, ругер, SP-101. Отпечатки пальцев юноши на веревке и на ноже, оставленном в грудной клетке девушки, преступник обещает сохранить ему жизнь, если он свяжет девушку и ударит ее ножом. Потом убивает юношу выстрелом в затылок. Подкрашивает помадой губы девушки, чтобы сфотографировать ее. Баллистическая экспертиза определила тип огнестрельного оружия убийцы. Ругер. Но больше всего Сандра удивило то, что маро понял. Монстр заставил Джорджа убить Диану. Пришел к тем же выводам, что и пенитенциарий. Но если комиссар добился таких результатов с помощью научных технологий, то Маркус догадался обо всем, просто просмотрев фотографии сцены преступления и обследовав место, где оно совершилось. «Идемте со мной» прервал Мороз течение ее мыслей. «Я хочу вам кое-что показать!» Он привел Сандру в соседнюю комнату, узкую, без окон. Не было даже лампы, только посередине стоял стол с подсветкой. Внимание Сандры тотчас же привлекли стены вокруг него, полностью увешанные фотографиями с места преступления. Общие планы, детали, панорамная съемка, которую сделала она и кадры, отснятые коллегами из криминалистического отдела, анализы, замеры, исследования разного типа. «Я люблю размышлять здесь», — сказал Маро. И Сандри вспомнили слова Маркуса о том, что виновного нужно искать на месте преступления. «Убийца все еще здесь, хотя мы его не видим». Охотиться за ним мы должны в этом месте и ни в каком другом. Вот что сказал пенитенциарий. Здесь мы и поймаем его, агент Вега, в этой комнате. Сандра на мгновение оторвала взгляд от фотографии на стене и повернулась к Моро. Только теперь она заметила, что на столе с подсветкой лежат два полиэтиленовых пакета вроде тех, что используют в прачечных внутри одежда. Сандра узнала ее. Она принадлежала Диане Дель Гаудио и Джорджо Монтефьори. Эту одежду они выбрали для свидания, и она же валялась в беспорядке на заднем сидении автомобиля, когда на молодую пару напали. Сандра смотрела на вещи с чувством щемящей тоски, будто бы юноши с девушкой лежат рядом на этом столе. Элегантные призраки молодоженов. Стирать эти вещи не требовалось, на них не было пятен крови. Они не представляли собой вещественных доказательств. «Мы вернем одежду родным», — и впрямь заявил Моро. «Мать Джорджо Монтефьори уже не раз приходила, просила, чтобы ей отдали личные вещи сына. Не зная, зачем это ей». Бесполезные, бессмысленные хлопоты. Но каждый по-своему переживает горе, особенно родители. Иногда несчастье их сводит с ума, и тогда они являются к нам с абсурдными претензиями. «Я слышала, что Диане Дельга у него стало лучше. Может, она и вправду сможет нам помочь?» Маро покачал головой и горестно улыбнулся. «Если вы о сообщениях в прессе, то...» Лучше бы девушка не пережила хирургического вмешательства. Сандра не ожидала такого ответа. «Что вы хотите этим сказать? Что она превратится в овощ?» Маро подошел так близко, что Сандра чуть ли не ощущала теплоту его дыхания. «Когда все закончится, и мы посмотрим в лицо убийцы, мы почувствуем себя круглыми дураками, агент Вега. Мы разглядим его хорошенько и обнаружим, что он совсем не такой, каким мы его представляли. Прежде всего убедимся, что он никакой не монстр, а нормальный человек, такой же, как мы, даже похожий на нас. Покопаемся в его маленькой жизни обычного человека и не найдем ничего, кроме скуки, посредственности и обиды. Обнаружим, что ему нравится убивать людей, но он, возможно, ненавидит тех, кто мучает животных, и обожает собак, что у него есть дети, семья, даже кто-то, кто его искренне любит. Мы перестанем его бояться и поразимся, как долго умудрялась вводить на занос такое банальное человеческое существо». Слова комиссара ошеломили Сандру. Она все еще спрашивала себя, зачем Моро ее сюда привел. До сих пор вы отлично выполняли свою работу, агент Фега. Благодарю вас. Но впредь не смейте что-то утаивать от меня, как в этом деле со Стольфе. Я должен быть в курсе не только того, что делают мои сотрудники, но даже и того, о чем они думают. Комиссар выговаривал ей таким ровным тоном, и при том так жестко, что Сандра смутилась и потупила взгляд. Хорошо, сеньор. Маро долго молчал, потом заговорил о другом. А вы привлекательная женщина. Сандра зарделась от такого неожиданного комплимента. Она ощущала неловкость. Ей казалось неуместным, что начальник обращается к ней с такими речами. Как давно вы не держали в руках оружия? Вопрос настолько не вязался с предыдущим замечанием Маро что это выбило Сандру из колеи. Тем не менее, она попыталась ответить. «Раз в месяц я хожу на стрельбище, согласно уставу, но никогда не несла действительной службы». «У меня есть план», — заявил Маро. «Я решил выманить монстра из норы, поймать его на живца. Самые обычные машины, в них парочки. На самом деле полицейские в штатском». С этой ночью они станут разъезжать по окраинам города, каждый час перебираясь на другое место. Я назвал это операцией «Щит». Лжепарочки. Вот именно. Однако нам не хватает агентов-женщин, поэтому я спросил, владеете ли вы оружием? Синьор Моро, я не уверена. Сегодня я вас освобождаю от ночного дежурства, но хочу, чтобы завтрашней ночи вы тоже принимали участие в операции. Нам потребуются все ресурсы, чтобы...» Сигнал сотового прервал его. Он ответил, не обращая внимания на Сандру, которая стояла столбом, не зная, куда деваться. Моро отвечал собеседнику сухо и односложно, по-видимому, просто принимая к сведению его слова. Разговор не продлился долго, и, нажав на сброс, Моро снова обратился к Сандре. Только что закончили исследовать сточные трубы отделения судебной медицины. «Мне жай, агент Вега, но там не нашли никакой куклы, даже ничего похожего!» Сандра смутилась еще сильнее. Она надеялась, что хорошая новость хоть в какой-то степени вернет ей уважение начальства. «Как такое возможно?» «Уверяю вас, сеньор, я коснулась чего-то кончиками пальцев. Мне это не почудилось». Настаивала она с пылом. Моро немного помолчал. «Думаю, вам это может показаться маловажным. Но когда вы мне рассказали о том, что врач перед тем, как покончить с собой, избавился от какого-то предмета, спустив его в унитаз, я попросил экспертов исследовать руки покойного. Как знать, вдруг да повезет». Сандра в везении не верила, но сейчас очень на него надеялась. На одной руке нашли следы сульфата алюминия калия. Мороз сделал очередную паузу. «Вот почему мы не нашли предмет, которого вы коснулись, агент Вега. Он при спуске растворился в воде. Чтобы это не была за штука, она была сделана из соли».